Глава восьмая. Пламя объяло и третью машину, попавшую в аварию. Лепский и Джейкоби пробивались сквозь невесть, откуда взявшуюся толпу зевак. Над трупом Чака рассеивался черный дым, а на кисти Мэк в эту минуту сомкнулась чья-то коричневая рука и оттащила ее от пламени и дыма. Мэг была в состоянии шока. Каким-то чудом она увернулась от осколков разбитого вдребезги стекла, но столкновение было страшным. Казалось, мозг ее сорвался с якоря и болтается в голове сам по себе. Она чувствовала, что ее куда-то тащит, но лишь беспомощно передвигала ноги. Она не видела ничего вокруг, только дрожала. Ощущала прикосновение чьих-то тел. Это индеец тащил ее сквозь толпу. Люди удивленно оборачивались на нее, но тут же снова впивались взглядом в горящие машины. Когда взорвался бензобак третьей машины, толпа отхлынула, и Мэг поняла, что сейчас упадет. Но чьи-то крепкие решительные руки потянули ее вверх, и она потеряла сознание. Оттащивший ее в сторону индеец, склонился над ней, схватил под коленки, взвалил на плечо. И, наклонив голову, пошел вперед, прокладывая путь сквозь толпу. Черный дым, что клубился над горящими машинами, отвлекал от него внимание людей. Те, кто его все-таки приметил, решили, какая-то несчастная едва не сгорела, и он ее спас. Запах поджаривавшихся тел, буйное пламя, густой дым — все это было куда более захватывающее зрелище, чем какой-то индейец, уносивший какую-то грязнулю хиппи. Толпа пропустила его, потом подалась вперед смотреть, как горит тело Чака. Дэйв Фаррелл, наблюдавший за всем этим из полицейской машины от северного выезда из аэропорта, вызвал Беглера. — У нас тут жуткая авария, — доложил он. — Шоссе полностью заблокировано. Нужна помощь. В аварию попал и Бьюик 557-89. Сюда мчится пожарная команда. Жуткая пробка. Повторяю, нужна помощь. К этому времени Лепский, а следом за ним и Джейкоби сквозь толпу и дым, пробились к горящему Бьюику. Два детектива увидели, как тело Чака, лежавшее поперек задних колес перевернутого Ягуара, лижут языки пламени. Пламя полыхало так яростно, что к горевшему телу нельзя было подойти. По двой сирен примчались аэропортовские пожарники, и пены начали гасить объятые пламенем машины. Только минут через десять. У Лепски высвободилась секунда, и он связался с Беглером. Выслушав его, Беглер велел ему ехать в управление, а остальным детективам остаться, помочь восстановить порядок на трассе. Индеец, вытащивший Мэг из покореженного Бьюика, сидел в высокой кабине пятнадцатитонного грузовика, положив руки на руль, и терпеливо ждал, когда полиция растащит сгоревшие машины и освободит дорогу. Мэг... Безжизненным мешком лежала на полу кабины. Она еще не пришла в себя, и индейец, которого звали Манати, поглядывал на нее с сомнением. У этого худощавого узкоглазого индейца, двадцати семи лет от роду, с коротко остриженными черными волосами, напоминавшими нейлоновый веник, было четверо детей. Он водил один из грузовиков, принадлежавших Ошиде. Перевозил ящики с апельсинами с рынка в аэропорт и неплохо на этом зарабатывал. Манати оттрубил три года на специальной тюремной ферме, где было совсем не сладко. Срок ему дали за ограбление с применением силы. Не приди на помощь Шида, знавший нужных людей, Манати нипочем не получил бы водительские права и, скорее всего, вместе с семьей умер бы с голоду. О своем долге Манати помнил всегда и не упускал случая отблагодарить Ошиду. У индейцев, промышлявших в прибрежном квартале, секретов друг от друга не было. Почти все они знали, что именно Поктохоло изобрел способ вытрясти денежки из белых богачей. Именно он нагнал на них жуткого страха. Почти все они с удовольствием оказались бы на его месте или провернули нечто подобное, будь у них больше мозгов, выдумки и смелости. А поскольку Пок жил у Ашиды и был другом Джупитера Люси, у которого Маноти брал апельсины, Манати считал, что обязан Поку помочь. Манати узнал Бьюик Пока, хотя за рулем его, уезжая из аэропорта, сидел Чак. Маноти слышал, что Поку помогают двое белых, и понял, водители, сидевшие рядом, девушка, и есть эти двое. Когда произошло столкновение, грузовик Маноти стоял на стоянке. Двести ящиков с апельсинами он уже выгрузил, и перед обратной дорогой решил немного передохнуть, выкурить сигарету. Он ужаснулся, когда увидел, что машина Пока загорелась. Заметив, что из машины выпала девушка, он среагировал мгновенно и интуитивно. И вот она лежит у его ног. Черты и без того исхудалого лица совсем заострились, бледная как смерть, глаза закрыты. Маноти стали мучить сомнения, а правильно ли он поступил. Может нечего было вмешиваться. Может она сильно ранена, и ее надо вести в больницу. Он положил руку ей на плечо и легонько ее встряхнул. Глаза Мэг открылись. В изумлении она уставилась на него. Секунду ей казалось, что склонившийся над ней человек — это ПОК. Нет, это был кто-то незнакомый. И вообще, почему она на полу кабины? Она попыталась сесть. И тут вспомнила. Машина сбоку, жуткий удар — И мимолетная страшная картина. Чак вылетает из машины, а лицо его все в стеклянных брызгах. «Что с вами, мадам?» — спросил Манати. «Вы ранены?» «Ранена». Она чуть подвигалась. Боли как будто не было. «Вроде нет». «А что с ним?» «Боюсь, что сгорел». Мэг содрогнулась. Потом облегченно откинулась на грязную спинку сиденья. Выходит, она свободно, и можно начинать все сначала. Выходит... Но тут ее все затрясло. Она закрыла голову руками. До нее в полной мере дошел смысл сказанного. Маннете увидел, что машины впереди двинулись. Эта задержка может ему дорого обойтись. Он включил двигатель. Может отвезти вас в больницу? Спросил он с тревогой, видя, как ее трясет. Нет. Я подобрал вашу сумочку, мадам. Вы ее уронили, когда упали без чувств. Вот она рядом с вами. Мэг постаралась унять дрожь. Успокойтесь. Я высажу вас где-нибудь возле гавани. Годится? Да, спасибо. И грузовик двинулся вместе с потоком под энергичную жестикуляцию краснолицего и вспотевшего инспектора. Мы их держали в клещах. И тут этот чертов ягуар вылетел, как пробка из бутылки, и сорвал нам всю операцию, — объяснял Салепский. терл слушал. Слушал и Беглер, сидевший на подоконнике. — Так, парень мертв. «Но где девушка?» — спросил Террел. «В машине она была. Я видел, как она садилась», — заверил Лепский. «Дальше авария. Все заволокло черным дымом. Заторище образовался неслыханный. Человек пятьсот там крутилось, не меньше. В общем, ей как-то удалось смыться». Лепский из кожи вон лез, чтобы как-то оправдаться. «Итак мы вернулись в исходную точку», — Устало и отрешенно подытожил Беглер. Террол задумчиво посмотрел на свою трубку, потом поднял тяжелые плечи. — Да, я сейчас буду говорить с Хедли. Придется прибегнуть к крайним мерам. Я попрошу Хедли денег на вознаграждение. Мы вынуждены объявить, что хотим поговорить с Поком Тохолу. Тут же перекрываем все дороги и трясем индейский квартал, пока его не найдем. Трясем, как яблоню. Раздался стук в дверь и вошел Джек Хэтчи из архивного отдела. Это был высокий, коренастый индейец с седеющими волосами, обвисшими густыми усами и проницательными черными глазами мыслителя. Детективы его уважали. Они давали ему имя, описание, метод действия. Он согласно кивал, и рано или поздно, Хэтчи никогда не торопился, приносил конструктивный ответ». Из-за нагромождения событий Террелл о нем совершенно забыл. Но сейчас, увидев его, как-то сразу успокоился. Так успокаивается больной, когда на пороге появляется знающий доктор. — Что у вас, Джек? — Я прочитал все сообщения, сэр, — доложил Хэтч. — Извините, что на проверку ушло много времени, но уж слишком много было материала. В одном сообщении липа. «У Джу Питера Люси двоюродного брата нет». «А кто такой Джу Питер Люси?» «Индеец. У него хороший бизнес. Он продает апельсины на вывоз. Плюс на берегу у него свой лоток», — объяснил Хэтч. «В береговом квартале он фигура заметная. Человек хитрый и осторожный. Он проворачивает незаконные делишки, но действует аккуратно, не зарывается. Когда Лоусон и Джодж проверяли всех индейцев и подошли к его лотку, Там был еще один человек. Люси сказал, что это его двоюродный брат, Джо Люси. Так вот, родные братья и сестры у Люси есть, а двоюродных нет. Лепский внезапно вспомнил, что сказала ему жена. Вернее, что напророчила старая проспиртованная керосинка Мехетабл Бессингер. «Ищите этого человека». Среди апельсинов. А ведь однажды эта старая гадалка уже оказалась права. Человек, которого они ищут, — индеец. Неужели? Он подался вперед, пожирая глазами хэтч. Этот тип торгует апельсинами? Беглер и Террелл взглянули на него. Их насторожила какая-то нотка в его голосе. Да, и торговля у него обширная. Чуть фыркнув, Лепски втянул в себя воздух. «Это он. Я...» — тут он умолк. «Не скажешь же Террелу и Беглеру, что его жена ходила выяснять истину к гадалке? От одной мысли о том, как они это воспримут, его бросило в жаркий пот». «Тебе что-то пришло в голову, Том?» — нетерпеливо бросил Беглер. «Предчувствие!» Лепский смущенно заерзал на стуле. Я, Террел и Беглер снова повернулись к Хетчи. Предчувствия их не заинтересовали, им требовались факты. — Хорошо. Значит, у Люси двоюродного брата нет. Это мы проверим. — Поезжайте туда, — обратился Террелл к Лепски. Найдите лоток Люси и поговорите с малым, которого Люси выдает за своего двоюродного брата. Лепски уже не сомневался. Человек, которому его посылают, и есть по-кто-холу. Может, старая проспиртованная керосинка и полощет рот его виски, но первый раз она попала в точку, наверняка не сплоховала и со вторым пророчеством. «Шеф, а если этот парень, то Холо?» — спросил он, чуть наклоняясь вперед и глядя прямо в глаза Террелу. «Хорошо, я иду и проверяю, что это за птица. Только как?» Ведь Тохола я не знаю, в глаза его не видел, и никто из нас его не видел. Так недолго и на пуле нарваться. Возможно, какой-нибудь сопляк отсидел свой срок, и Люся дал ему подзаработать. Но если это Тохола, я могу здорово нарваться и провалить всю операцию. — Он прав, — негромко согласился Хэтч. — Если это Тохола, можно здорово нарваться. Терл кивнул. По его внезапно нахмурившемуся лицу детективы поняли, он сердится, что не учел этого сам. — Верно. Террел задумался, потом потянулся к телефону. — Чарли, попробуйте связать меня с родни Бранзенстайном. — Да. — Бранзенстайн, для начала позвоните в пятьдесят. После недолгого ожидания в трубке раздался голос Бранзенстайна. — Рот. — Я могу попросить тебя об одолжении. — Можешь поработать немного на полицию? — спросил Террел. — Вот это положение, — Бранденстайн засмеялся. — Поработать на полицию. А конкретно? — Террел объяснил. — Ну, разумеется. Голос Бранденстайна зазвучал серьезно. — Да, то холы я узнаю где угодно. Что именно от меня требуется? — «Я сейчас же пришлю своего человека», — сказал Террелл. «Он покажет тебе лоток Люси. Тебе надо пройти мимо и посмотреть, стоит ли там Тохола. Будь осторожен. Не подавай вида, что узнал его». «Понимаю. Хорошенькая будет прогулочка. Ладно, Фрэнк, присылай человека. Жду». Он согласился, — объявил Террелл, повесив трубку Джек. «Поезжайте в Клуб Пятьдесят. Заберите там Бранзенстайна» и отвезите его к берегу. Там покажете ему лоток Люси, но издалека. Самому на глаза не лезть. Думаю, все ясно?» Он повернулся к Лепске. «Том, поезжайте с ним. Прикройте Бранзенстайна. Пока вы туда доберетесь, я перекрою все выходы из прибрежной зоны. Вперед!» Когда Лепске и Хэтчи уехали, Террелл взглянул на Беглера. Черт, чего знает, как все может обернуться. Ведь там на рынке всегда полно народу. Если это Тохоло, возьмет и начнет стрелять. Он ведь вооружен. Террел выдвинул ящик стола, порылся в нем и извлек большую карту береговой зоны. Минуту-другую внимательно ее изучал, потом начал делать карандашом какие-то пометки. — Джо, все улицы, которые я пометил, перекрыть. «Если это Тухола, мы его возьмем, живым или мертвым». Беглер кивнул, забрал карту и ушел к своему столу. Через микрофон стал отдавать распоряжение, располагая своих людей широким полукругом. С побережья не должна прошмыгнуть и мышь. Родни Бранзенстайн вылез из полицейской машины, а за ним лепский Джек Хэтч. «Так, ребята», — заговорил Бранденстайн, чувствуя себя хозяином положения. «Вы только покажите, где может быть этот индейец, остальное предоставьте мне. Что нужно шефу, я знаю. Если это ухоло, я достану носовой платок и вытру им чело». Лепский много чего в этой жизни ненавидел, в частности богатых адвокатов, что раскатывали на Роллс-Ройсах и жили в домах на десять спален. И Бранзенстайн действовал на Лепски, как накидка Матадора на быка. «Вытрите что?» — переспросил Лепски. Бранзенстайн посмотрел на поджарого детектива и в его жестких голубых глазах прочитал враждебность. «Чело! Лоб! Верхнюю часть лица!» — не без иронии ответил Бранзенстайн. «Вот так!» Он извлек из кармана безукоризненно белый платок и провел им над лбом. «Улавливаете?» Лепский возненавидел его еще больше. «Да». Он повернулся к Хэтче, наблюдавшему за этой сценой с явным интересом, хотя на лице его не дрогнул и мускул. «Джек, сначала пойду я». «Девятнадцатый лоток справа?» «Точно». И Лепский ушел, смешался столпой. Начал считать лодки. У девятнадцатого стоял белый и разговаривал с толстым индейцем. Поблизости был молодой индейец. Проходя мимо, Лепский окинул его внимательным взглядом, и цепкая полицейская память запечатлела и черты, и одежду индейца. Что ж, может это и есть Поктохоло. Посмотрим. «Опознает ли его Бранзенстайн?» Когда Лепский скрылся из вида, Хэтчи повел Бранзенстайна вдоль берега. Они неторопливо пробирались сквозь толпу, и ярдов через сто Хэтчи остановился. «Мы почти пришли, сэр», — сказал он. «Видите тумбу? Нужный лоток как раз напротив». Бранзенстайн посмотрел на тумбу, кивнул. Внезапно он оказался в плену сомнений. Уж не рехнулся ли он? Дал себя притащить сюда, под нещадно палящее солнце, делать за полицию их грязную работу, черт подери. Он, между прочим, один из самых преуспевающих. Почему один из? Самый преуспевающий адвокат в городе. И вот он подрядился опознавать какого-то полоумного индейца. А если он идет навстречу своей смерти, Увидев, что Бранзенстайн внезапно изменился в лице и заколебался, многоопытный Хетчи понял — Бранзенстайн испугался. Как можно спокойнее он сказал — «Вон та тумба, сэр, впереди!» На лбу Бранзенстайна выступил холодный пот. «Да — Да-да, я не слепой. — Хорошо, сэр. Лепский вас прикрывает. — Он в нашей полиции лучший стрелок, сэр. Хэтчи надеялся, что от этих слов у Белого полегчает на душе. Все-таки спокойнее, когда знаешь, что ты под защитой. Но реакция оказалась как раз противоположной. Страхи Бранзенстайна только возросли. Его защищают? Значит, опасаются, что, возможно, стрельба, боже правый. Еще секунда, и Бранзенстайн отменил бы всю операцию. Но тут столкнулся взглядом с Хэтчи. И черные глаза этого немолодого уже индейца смотрели пристально, испытывающе. Бранденстайн взял себя в руки. Не след показывать этому индейцу, как он струхнул. «Хорошо!» — буркнул он хрипло. «Я пошел!» И он зашагал к тумбе, до которой было пару десятков шагов. Пришлось протискиваться сквозь толпу. Шум, крики торговцев, резкие голоса туристов он еще больше разволновался. Вот и тумба. Напротив нее был ряд фруктовых лотков. Сердце гулка бухало под ребрами. Бранзенстайн застыл на месте. Повернуться к лоткам — это вдруг оказалось выше его сил. Вместо этого он принялся разглядывать муслинистую воду гавани. Лепский, увидя это, застонал. Неужели этот откормленный слизняк наложил в штаны? Лепский стоял в тени сводчатого прохода, который вел к рыбным ресторанам поприличнее, здесь же, на побережье. От запаха жареной рыбы у него текли слюнки. Оказывается, последние пятьдесят часов он ничего путного не ел, перебивался, чем Бог пошлет. Отогнав эти мысли, он снова вперился взглядом в Бранденстайна. Вот чудик! Какие-то ужимки! Кто в первый раз выступает по телевизору, примерно так же выглядит. Наконец Брандзенстайн повернулся, взглянул в сторону фруктовых лотков, вгляделся, оцепенел, вытащил платок и вытер им лоб. Более дешевой актерской игры Лепски в жизни своей не видел, настолько дешевой что на Бранзенстайна тут же уставились туристы, как по команде. Обычное дело, стоит одному задрать голову, тут же пялится в небо, начнут еще сто человек. Лепски выругался сквозь зубы. Поктохоло стоял, облокотившись на ящик с апельсинами. Джо Питер Люси заключал сделку с оптовым покупателем из испанского отеля. Продавать им по восемь ящиков в день. Что-то они никак не могли договориться, но Пока это не касалось. Он поглядывал на свои дешевые наручные часы. Чак, должно быть, уже собрал все конверты. Но можно ли ему доверять? Пять конвертов, две с половиной тысячи долларов. Пок взял апельсин и стал им поигрывать, чуть сдавливая. Что ж, план он придумал отличный. Но из-за цвета его кожи пришлось подрядить в помощники Чака и девушку. Хотя он знал заранее, деньги, если идут через их руки, автоматически подвергаются опасности. Он вспомнил, как ждал Чака с деньгами, как тот вошел в комнату. Не вошел, а застыл в проходе, как вкопанный, явно не ожидая увидеть его пока. И испугался тоже. Вполне возможно, что он был готов предать Пока. А ведь теперь Чаку ничего не стоит уехать с новой порцией денег. По кисти Пока побежал апельсиновый сок. Он совсем забылся от этих мучительных мыслей и начисто раздавил апельсин. Выбросив остатки плода, он вытер руку от джинс. Люси и оптовый покупатель наконец завершили сделку. Теперь они улыбались и жали друг другу руки. Через запруженную народом набережную Пок взглянул на маслянистую воду гавани. Маслянистая поверхность играла всеми цветами радуги. Тут он увидел Бранзенстайна. Пок сразу узнал этого дородного красавца. Работая барменом в клубе «Пятьдесят», Поку приходилось мириться с безмерным самодовольством этого типа, с его снисходительностью. Ничего, мол, индейцы тоже люди. Бранзенстайн всегда был с ним вежлив. И Поку эта вежливость была еще невыносимее, чем откровенная грубость других членов клуба. Индейцы тоже люди. Пок вспомнил, как Бранзенстайн громогласно увещевал Джефферсона Лейси, который в открытую презирал цветных. — Ты не можешь не признать, они люди старательные, трудолюбивые. Да наш клуб только на них и держится. Мне они нравятся. Люди милые, симпатичные. Что-что? Ну, Джефф, это уж ты, извини меня, хватил лишку. Сделать их членами клуба? Может, еще и негров пригласить? Бог чувствовал, как в нем закипает ненависть. Бранзенстайн. Что это он там кружит, около тумбы? Семья холо. Исповедовала католическую веру. Живя дома, Пок всегда ходил с отцом на воскресную мессу. Стоя на коленях в тускло освященной церкви, мерцающие свечи внушали ему религиозный трепет, Пок сквозь переплетенные пальцы, прикидываясь, что молится, наблюдал за отцом, преклонившим колени рядом. Отец смотрел на алтарь с такой безмятежностью, что Пока охватывало отчаяние. Познать такую безмятежность ему было не суждено. Он вспомнил слова, какие произносил священник в своем поспешном, затасканном обращении к прихожанам. А затем воспоследовал поцелуй Иуды, и остался он в памяти людской, как знак предательства. Бранзенстайн теперь смотрел прямо на него, и Бог понял, тот его узнал. Бранзенстайн вытащил платок и вытер им лицо. И Поку стало ясно — Бранзенстайн предает его. Роковая клетка в мозгу Пока вспыхнула белым сиянием, будто взорвалась электрическая лампочка. Затравленно, словно животное, почуявшее опасность, он глянул направо, потом налево. Инстинкт подсказал ему, этого сигнала ждали притаившиеся поблизости полицейские. Джо Питер Люси что-то строчил в книге заказов. Покупатель из отеля, довольный заключенной сделкой, уходил прочь. Лепски увидел, как Бранзенстайн картинно машет платком. Значит, этот индеец — то холо». Он включил переговорное устройство. В эту секунду Пок сунул руку под полку, и его коричневые пальцы сомкнулись вокруг рукоятки автоматического пистолета 038 калибра. Тонкие губы вытянулись в зверином оскале, обнажив зубы. Подняв голову, Люси увидел безумное, убийственное выражение в глазах Пока. Он тут же кинул свою книжку и незаметно смылся. Лепский тем временем передавал в микрофон. Бранденстайн опознал Тохолу. Перехожу к операции» ббразенстайн поступил так как ему велел террел он начал уходить его походка была неверной страх еще не улетучился ладно остальное дело полиции что до него в жизни на подобное больше не согласится он удалялся и тут ему в голову пришла мысль ведь эта история для него настоящий клад Друзья на перебой будут приглашать его на обед и завороженные слушать, как он помог полиции взять палача. Он уже начал расслабляться и предвкушать приятные минуты в обществе друзей. И тут в затылок ему врезалась пуля, вылетевшая из пистолета 038 калибра. Слушая указания Террелла, Лепский на миг выпустил Бранзенстайна из поля зрения. Он услышал выстрел, поймал глазами падавшего Бранзенстайна и тотчас перевел взгляд на Тухола. Но индейца у лотка уже не было. Мозг Лепский лихорадочно заметался в поисках решения, как быть, сообщить о происшедшем или немедля броситься за Тухолу. За этот короткий миг сомнения все индейцы, работавшие во фруктовых рядах и видевшие, что произошло, устроили страшную неразбериху, и поку удалось ускользнуть. В следующую секунду на берегу поднялась настоящая паника. Отовсюду неслись крики, а индейцы носились взад и вперед, якобы охваченные ужасом, внося в общую панику достойный вклад. лепский понял. Преследовать Тохолу бессмысленно. «Даже и зная он, в какую сторону бежать». Между ним и лотком Люси колыхался теперь уже непроходимый людской барьер. Двое индейцев, изображая панику, перевернули лоток конкурента, и волны апельсинов покатились к ногам Лепски. Он включил радио и доложил о случившемся. В управлении его слушали Террел и Беглер. Когда связь кончилась, Они обменялись долгим взглядом. Беглер, кажется, никогда не видел шефа обескураженным. А сейчас понял, что и этого большого, крепкого человека можно выбить из седла. Так внезапно побелело лицо Террела, такое потрясение читалось в его глазах. — Выходы из прибрежной зоны. Перекрыты, Джо? — спросил Террелл, поднимаясь на ноги. Встал и Беглер, Перекрыты. «Что ж, тогда будем его выкуривать», — заключил Террел. Он вытянул ящик стола и достал оттуда полицейский пистолет и крепежные ремешки для него. «Шеф», — с тяжелым сердцем произнес Беглер, — «давайте я поеду». «Но должен же кто-то остаться здесь. Будут звонки и вообще...» Террел окинул его тяжелым взглядом. «Операцию буду проводить я», — сказал он негромко. «Здесь останешься ты. Я послал своего друга на смерть. Это уже личное». И он вышел из кабинета. Чуть поколебавшись, Беглер по радио связался с Лепски. «Том, к вам едет шеф», — сообщил он. Взял в голову, что смерть Бранзенстайна на его совесть. Он в таком состоянии, что может полезть прямо на пулю. Ты меня понял? — Понял, — ответил Лепский и выключил связь. Пока захлестнула волна дикого злорадства, когда он увидел, что Бранзенстайн упал. А теперь бежать, и немедля. Нажимая на курок, он знал, что будет делать в следующую секунду. Бранзенстайн только падал, а Пок уже пригнулся, и стрелой метнулся в лавчонку ярдах в четырех от лотка с фруктами. Лавку эту держал восьмидесятилетний индеец. Он продавал всякую всячину. От луков и стрел, бусы ожерелей, до крокодильей кожи. Он был одним из осведомителей Ошиды. За товар, попадавший в ловчонку, платил Ошида. Людей, которые докладывали Ошиде о том, что происходит на берегу, было немало. Старого индейца звали Микко. Когда прогремел выстрел, он сидел в дверях своей крошечной ловчонки и нанизывал на нитку стеклянные бусы. Пок метнулся мимо него в темноту лавки, а старик, как ни в чем не бывало, продолжал шерудить длинной иглой в коробке с бусами и подцепил сразу восемь штук. Он знал, что через несколько минут все побережье будет запружено полицейскими. Он видел, как Пок стрелял. Глупый, плохой поступок. Но совершил его индеец. Про Пока и его подвиги Микко знал. Когда он услышал о них впервые, это его позабавило. Он даже покивал головой в знак одобрения. Но теперь Пок вел себя как безумный. И это Микко уже не нравилось. И все же Пок оставался индейцем.